Юлия Зимина Академия пропавших девушек Неукротимые чувства Пролог «Алиса!» — шипел тренер над ухом, чтобы никто не услышал его слов. «Я не могу выпустить тебя на ринг!» «Не хочу это обсуждать!» — отмахнулась, надевая перчатки. «У тебя давление повышенное. Опять!» Начался довласый мужчина, но я его перебила. Просто немного нервничаю, оттого и чуток завышенное давление. «На протяжении месяца!» — вновь зашипел тренер. «Это титульный бой. Название чемпиона мира!» — процедила сквозь зубы я. «Я готовилась к нему больше года. Больше года я словно одержимая жила с одной мыслью, что получу пояс победителя. И сейчас вы мне говорите, что не выпустите на ринг?» Только из-за того, что моё давление чуть повышено? Это очень опасно, Алиса. Неужели ты не понимаешь? Тайский бокс — это не шахматы. Ты можешь получить травму, и тогда, если я не выйду сейчас на ринг, то потом всю жизнь буду презирать себя. Просто выпустите меня, и всё. Наши взгляды скрестились, но уступать я не собиралась. Да и вообще, в чём может быть проблема? Три месяца назад, как положено, я проходила расширенный медицинский осмотр. Всё хорошо, никаких отклонений со здоровьем нет, ни к чему переживания. Я настроилась на победу, и какое-то там чуть повышенное давление, пусть и на протяжении месяца, не сможет лишить меня шанса на победу». «Глупое», — устало вздохнул тренер. «Победа — это хорошо, но не главное». Столько случаев было, когда человек лишался зрения, слуха, а то и жизни. А ты всё бой да бой. Волновалась безумно, но знала, что нужно собраться. Я была настроена на победу. Шагая к рингу, старалась выглядеть невозмутимо. К чему нервничать, ведь бой неизбежен. Тем более я его ждала. Представление бойцов слушала с замиранием сердца. Напротив меня стояла девушка с нахальным выражением лица. Её глаза так и говорили. «Победи, попробуй». Свет софитов, пристальные взгляды, голос зала. Я стала частью всего этого. Я смогу. Смогу. Звук, характеризующий начало боя, и вот я медленно наступаю на пятящуюся от меня блондинку. Она ускользала, уворачиваясь, в то время как я неспешно прощупывала её, пытаясь отыскать слабое место, которое есть у каждого. «Не спеши, Алиса, не спеши!» Крик тренера за спиной не давал сорваться и кинуться на эту нахальную гиену, которая будто играла со мной. Удар, и я попадаю ей в челюсть, отчего белобрысую повело в сторону. Метнулась вперёд, желая добить, но передо мной встала рефери, проверяя рефлексы сидящей на заднице гиены. Если бы могла скрипнуть зубами, то обязательно скрипнула бы, так как противница встала, смотря на меня кровавыми от ярости зрачками. Она была в бешенстве, а вот я же наоборот. «Алиса, не спеши!» — опять закричал тренер, когда я налетела на блондинку, от души махая кулаками. «Не спеши, говорю!» Не смогла проследить траекторию удара, и меня сбила с ног, а перед глазами всё почернело. Понимая, что сейчас отпустит, я попыталась встать, что далось с трудом. Сердце тяжело стучало, область виска, куда пришёлся удар, горела огнём, постепенно разрастаясь внутри головы всё больше. На глазах выступили слёзы. Приложив все свои усилия, сконцентрировалась, мысленно радуясь, что зрение стало возвращаться. Рефери, заметив, что я готова продолжать дальше, дал знак, запуская счёт боя. Белобрысина кинулась на меня, вновь пытаясь нанести удар в то же место но я закрылась, что стала ошибкой. Пинок ногой по бедру, отчего я немного потеряла равновесие, открываясь, и тот самый коронный выпад, которым она выиграла почти все свои бои. Сильная боль пронзила голову, и я зажмурилась, накрывая перчатками источник мучений. Внутри словно что-то лопнуло, от отчего меня повело в сторону, и я упала, понимая, что больше встать уже не смогу. Учащенное биение сердца Крик моего тренера, грузный голос рефери и суета медиков вокруг. Я всё это видела, но сказать ничего не могла. Медленно тело стало неметь, а головная боль наоборот усиливаться, разливаясь по всем внутренностям. Секунда, и я проваливаюсь в темноту, оставляя после себя лишь память. «Ну и что теперь говорить ректору?» — услышала чьё-то приглушённое шипение. «На кой чёрт её надо было прикладывать магией? Ты совсем дура? А если она того?» «Да что с ней станется?» — прозвучал едкий голос в ответ. «Живучая, как таракан. Вон, смотри, дышит. Значит, нас не исключат. А то, что она нечаянно себе там что-то сломала, так это всему виной её неуклюжесть». С трудом разлепив глаза, чувствую, что лежу в какой-то жиже. «Говорю же...» Оскалилась беловолосая девушка, толкая в бок примерно такую же шушундру. «Ничего с ней не будет». Пристально осмотрев обеих девиц, со стоном Боли села на попу, подмечая, что нахожусь посреди огромной лужи, а вокруг меня плавают тетрадки и учебники. «Ну что, милиса гоготнула белая мышь, обращаясь ко мне, «теперь ты поняла, кто именно будет делать за нас домашнее задание».